Ну что ж, сделка честная и прелюбопытная, сказал он, доставая из кармана записную книжку. Не соблаговолите ли вы обратить свой взор в сторону французского лагеря? Взглянув туда, куда он указывал, я увидел внизу на равнине наш лагерь, хотя до него было пятнадцать миль. Прозрачный воздух позволял разглядеть все до мельчайших подробностей. Я видел прямоугольники наших палаток. Домики с кановязями и темные пятна, десять артиллерийских батарей. Как грустно было думать о моем славном полку, который ждет меня там внизу и знать, что никогда больше не в и д е т ь им своего полковника. б у д ь со мной один только эскадрон, я с т ё р бы этих головорезов с лица земли. Я жадно вглядывался в д а л и глаза мои наполнились слезами, когда я взглянул на тот угол лагеря, где я знал были восемьсот человек. Любой из которых отдал бы за своего полковника жизнь. На моя печаль рассеялась, когда я увидел за палатками дымок над главным штабом в т о р о с н о в о с Там был Массена, и слава богу ценой своей жизни я выполню сегодня ночью его приказ. Душа моя исполнилась ликованием и гордостью. Мне хотелось крикнуть громовым голосом так, чтобы меня услышали: «Глядите, это я!» Этьен Жерар, я умираю, чтобы спасти армию Клазеля. Право, обидно было думать, что некому будет потом рассказать о моем славном подвиге. Итак, сказал разбойничий главарь, вон лагерь, а вон дорога, которая ведет в Каимбу. р Она вся забита вашими фургонами и санитарными повозками. Значит ли это, что Масена готовится к отступлению? Мне были видны темные очертания движущихся фургонов, среди которых порой поблескивали штыки к о н в о й н ы х Не говоря уж о том, что я обещал ответить на все вопросы, не было никакого смысла отрицать очевидное. Да, он намерен отступить на Каимбу. р Насколько мне известно, да. А как же армия Клазеля? Я пожал плечами. Все дороги, ведущие на юг, отрезаны. Снести с Клазелем нет никакой возможности. Если мы с н и отступит, армия Клазеля обречена. Видно, такова уж ее судьба, сказал я. Сколько у него солдат? Вероятно, около 14 т ы а с я ч А кавалерии? Одна бригада из дивизии Манбренна. Какие полки в ее составе? Четвертый егерский, девятый гусарский. И один полк кирасиров. Все верно, сказал он, справившись в своей книжке. Я вижу, вы говорите правду, но если вздумаете соврать, пеняйте на себя. После этого он перебрал всю армию, п о д р а з д е л е н и е за подразделением, расспрашивая о составе каждой бригады. Нужно ли говорить вам, что я скорее дал бы вырвать себе язык, чем выдал бы все это, не будь у меня более важной цели. Пускай знает все, только бы спасти армию к л а з е л я Наконец он закрыл свою книжку и сунул ее в карман. Я весьма признателен вам за все эти сведения, которые завтра же будут переданы лорду Веллингтону, сказал он. Вы со своей стороны соблюли условия сделки. Теперь моя очередь. Как же вам желательно умереть? Вы солдаты без сомнения п р е д п о ч т е т е расстрел, но Некоторые считают, что прыжок в миродальскую пропасть более легкая смерть. Ее приняли многие, но мы, к несчастью, ни разу не имели возможности узнать потом их мнение. Мы, конечно, можем и вздернуть вас на суку, но это нежелательно, потому что придется спускаться к лесу. Однако слово есть слово, а вы, я вижу, славный малый, так что мы исполним ваше желание.